Он бы не долетел до нее, и она утонула бы. Барбара, пожалуйста, выслушайте меня. Вы не имели ни прав, ни обязанностей принимать решения или делать выводы. Порядок подчиненности в нашем ведомстве очень важен. Оспаривая приказы, мы можем дойти до полного хаоса. Но хуже всего, что вы угрожали старшему офицеру оружием. Наверное, теперь вы боитесь, что следующим будет ваш черед, — с горечью произнесла она. Линли не ответил. на ее слова. Они словно повисли в воздухе между ними. И Барбара тут же захотела взять их обратно, понимая, насколько несправедливо ее предположение «Я сожалею», — хрипло сказала она, чувствуя, что эта хрипота в голосе была худшим предательством, чем все, что она когда-либо делала. «Знаю», — откликнулся он, — «знаю, что вы сожалеете. И мне тоже жаль». Детектив-инспектор Линли Этот тихий призыв раздался со стороны двери. Линли и Барбара обернулись на голос. На пороге кабинета стояла секретарша их суперинтендента, Доротея Харриман. Элегантная во всем, от прекрасно уложенных светло-медовых волос до строгого костюма в тонкую светлую полоску. Она могла бы стать законодательницей моды. И, как обычно в присутствии Доротеи, Барбара тут же почувствовала себя кошмарным пуголом В чем дело? Ди! — спросил Линли, вошедшую молодую женщину. — Суперинтендент Уэберли просил вас зайти, как только вы освободитесь, — ответила Харриман. Ему позвонили из управления, что-то случилось. Бросив взгляд на Барбару, она кивнула ей и удалилась. Барбара замерла в ожидании. Ее сердце вдруг мучительно забилось. Приглашение к Уэберли не могло. прийти в более неподходящее время. Что-то случилось. Так Харриман условно обозначало то, что наклевывается новое дело. И в прошлом после таких вызовов к Уэберли инспектор зачастую приглашал сержанта Хейверс участвовать вместе с ним в расследовании порученного дела. Барбара ничего не сказала. Она просто выжидающе смотрела на Линли, отлично понимая, что в следующие несколько мгновений определится его точка зрения на их дальнейшее сотрудничество. Из застеленного линолеумом коридора доносились отзвуки голосов. В комнатах отдела звенели телефоны. Начались утренние совещания. За дверью кабинета жизни шла своим чередом, но здесь, в его стенах Барбаре, казалось, что они с Линли перенеслись в какое-то другое измерение, в котором определится все ее будущее, а не только профессиональные связи. Наконец он встал из-за стола. «Я должен узнать, что понадобилось Уэбберли». Барбара отметила, что он употребил личное местоимение единственного числа, ясно обозначая свои намерения. Но все-таки она спросила, буду ли я... И внезапно обнаружила, что не может закончить вопрос, так как не готова услышать ответ. Поэтому она спросила по-другому. «Сэр, а чем бы вы посоветовали заняться мне?» Он размышлял об этом, отвернувшись от нее... и устремив пристальный взгляд на висевшую у двери фотографию, на которой был запечатлен смеющийся парень с крикетной битой в руке и большой дыркой на испачканных травой брюках. Барбара знала, почему Линли держит эту фотографию у себя в кабинете. Она служила ежедневным напоминанием об этом человеке и о том, что стало с ним по вине Линли после пьяной вечеринки, закончившейся автокатастрофой. Большинство людей предпочитало бы выкинуть из головы неприятные воспоминания. Но инспектор Томас Линли волею судьбы не относился к большинству. — Я думаю, что вам, Барбара, пока лучше всего залечь на дно. Пусть пыль осядет. Люди должны выпустить пар, а потом они все забудут. «Но вы не сможете забыть», — мысленно спросила она, а вслух лишь уныло сказала «да, сэр».